Глава 38. На отведенном ему тесном пятачке Арент втискивался в свою старую военную форму, то и дело высовывая руки и ноги из-за ширмы. Бриджи жали в поясе, а поношенный зеленый дублет сходился с трудом. Арент огорчился, но не удивился. Пусть он и ловил преступников, все же его теперешняя жизнь была спокойнее. Он сытно ел, пил дорогое вино, не напрягался целыми неделями, в армии было совсем по-другому. Солдаты шли маршем или сражались почти каждый день, а в отсутствии врага дрались друг с другом. Воинская жизнь была полна лишений и тягот, так что по ней Аренд почти не скучал. Наконец он застегнул дублет, втиснул размахрившиеся полы рубахи в бриджи и оглядел ее. Около воротника обнаружились несколько засохших капель крови. «Придется смириться». Другой парадной одежды у него не было. Дядя купил ему эту форму и офицерский чин. Может, у Яна Хана и было бесчетное множество недостатков, но только он понимал, почему Арент хотел расстаться с роднёй. Только он не кричал на него, только он ничего не запрещал. Только он видел в глазах Арента страх. Преданность семье заставляла его отговаривать племянника, но тот твердо стоял на своем, Так что дядя сделал все, чтобы обеспечить ему достойное начало самостоятельной жизни. Арнт тосковал потому, тому дяде, каким знал его в детстве. Теперь дядя очень и очень изменился. Сам Аренд в демонов не верил, но понимал, почему верят другие. Было бы спокойнее, если бы существовал некто, кого можно во всем обвинить, прогнать и волшебным образом вернуть прежнего дядю. аренд потер шрам. Дядя утверждал, что его оставил убийца, но зачем? И кому еще об этом было известно? Тот, кто знал о его прошлом, нарисовал метку старого Тома на парусе. Он же сделал так, что Босси взяли в команду. А потом одел его в лохмотье прокаженного помог забраться на ящики в порту и изречь грозное предупреждение. Для того, чтобы все это провернуть, требовались власть, план и исполнители. Простой наемник не стоит таких усилий. Аренд оправил дублет и через рулевое отделение прошел в кают-компанию. Угрюмые стюарды разливали напитки, пассажиры и офицеры походили на смешивающуюся в источнике теплую и холодную воду, так что всплески веселости соседствовали с неловкими паузами, а учтивые разговоры неизменно переходили в тягостное молчание. Зандер и Изабель беседовали с Сарой Илией. У Сары были заплаканные глаза». Она увидела Арента на пороге и улыбнулась ему. На душе у Арента потеплело. Следом он заметил Восса. Тот с несчастным видом смотрел на кого-то в другом конце каюты. Ааронт проследил за его взглядом и понял, что Восс наблюдает за Кресси. Из всех присутствующих весело было только ей одной. Она вызывающе близко подошла к капитану Кроуэлсу. Трудно было сказать, кто из них одет лучше. Белокурая Кресси в платье дамасского шелка, расшитом бусинами и кружевами, или Кроуэллс в шелковой рубашке, кожаном камзоле, оранжевых бриджах, окаймленных перьями и ярком плаще в тон. Кресси рассмеялась, продемонстрировав белоснежные зубки, потом игриво потянула капитана за перевязь. «Признайтесь, капитан, кто вы на самом деле? Грубый торговец или джентльмен?» «А нельзя быть и тем, и другим?» «Это невозможно», — сказала она, тряхнув волосами. «Первый стремится сколотить и сохранить состояние, второй же бездумно его тратит, не задумываясь о том, как оно ему досталось. Несочетаемые вещи, но вы умудряетесь сочетать их в себя». Кроуэллс гордо выпятил грудь. «Приятно получать комплименты от самой Крэссиенс. Так скажите же, как вы сделали столь привлекательным ходячим противоречием?» Арент не сомневался, что Кроуэлс не уловил подвоха. Он был так очарован Кресси, что не понял, насколько прямолинеен ее вопрос. Сэмми говорил, что неудобные вопросы следует маскировать под любезности. Сэмми был в этом мастер, но Кресси превзошла даже его. Что она задумала? — Вам я признаюсь, госпожа Йенс, поскольку уверен, что вы найдете мою историю увлекательной, — ответил Кроуэлс, дерзко подступая еще ближе к Кресси. Моя семья была богата до тех пор, пока дед, будь он проклят, не промотал фамильное состояние. И в детстве мы видели лишь остатки былой роскоши. Изящная мебель стояла в комнатах, которые были для нее слишком малы. Мать поддерживала в доме уклад того общества, которое нам пришлось покинуть, и время от времени могла воспользоваться чудом уцелевшими связями или взыскать какой-нибудь давний долг. Так я и получил патент капитана. Это была последняя услуга друга семьи, который более не хотел знаться с теми, кто не мог ему ничем отплатить. Кресси изумленно прикрыла рот ладонью. «Я оказался прирожденным мореходом», – бахвалился Кроуэллс. «Спросите любого матроса, и он вам скажет, что никто лучше меня не умеет определять курс и толковать изменения на небе и в море. Никто другой на Саордаме не касается карты», ибо не сможет вести нас правильным курсом. И все же эти умения не равнозначны тому, что я потерял. Вот я и берегу то, что осталось от прошлого. Манеры, платье, образование. Когда я наконец-то восстановлю фамильное состояние, то стану вести ту жизнь, которой был лишен». Кресси посмотрела на Кровелса таким многообещающим взглядом, что Арент смущенно отвернулся. «Вы выдающийся человек, мой капитан», — сказала Кресси. Но ну как же вы вернете фамильное состояние, и могу ли я поинтересоваться, как скоро это произойдет?» Кроуэллс понизил голос. «По-моему, очень скоро. На таком корабле, как этот, большие возможности». Он многозначительно посмотрел на каюту генерал-губернатора. Как Кресси не старалась, ей не удалось выведать у капитана что-то еще, И их разговор превратился в пустую светскую болтовню. Аренд вдохнул поглубже, собираясь переступить порог. «Я сделал то же самое», — раздался позади пьяный голос. Рейньер Ван сидел в углу рулевого отделения, вытянув ноги и положив бутыль на колени. Его попытки приличнее одеться к ужину оказались безрезультатными. Винные пятна на рубашке он попытался прикрыть дублетом, но не справился с петлями пуговиц. Ленты Бриджи были развязаны, а сами Бриджи забрызганы мочой. От него воняло перегаром, потом, долгими ночами и сожалениями. «Что с вами?» — спросил Арент. «Я совершил ошибку», — сказал Ванс Хоттон икнув. Он являл собой жалкое зрелище, пугающее и печальное одновременно. «Так хотел быть похожим на них». «На кого?» «На них!» — воскликнул Ванс обводя рукой кают-компанию. «На трижды проклятых господ!» «Хотел того, что есть у них. И почти получил!» Он уронил голову на грудь. «Вот только я не знал, на что они пошли ради этого. Не знал, что от меня потребуется и чего все это стоит». Арон шагнул к нему. Старый Том искушал людей, обещая исполнить самое заветное желание в обмен на услугу. Босси предупреждал в порту, что старый Том собирался безжалостно погубить Сардам. А кто, как ни не мастер негациант, может стать прекрасным орудием в этом деле? И чего это стоило, спросил Ван Вансхотен вскинул голову. А тебе это что? мальчишки, который отказался от имени Бергов, чтобы стать кем? «Кто ты теперь?» «Пипсова Моська». «Чего это стоило?» — повторил Арент. Ван Схотан рассмеялся и удивленно отдернул свой замызганный наряд. «Я ненавижу компанию. Всегда ненавидел. Выгода превыше морали, гордости и человеческой жизни. Видела бы меня сейчас моя матушка. Ох, и стыдно бы ей стало за то, что я совершил». Арант с удивлением сообразил, что у них с Ван Схотаном есть нечто общее. Отцу Арента тоже было бы стыдно. Каждый раз на воскресной службе он бронил остинскую компанию, называл ее ненасытной, говорил, что Господь безвозмездно наделяет человека всем, что нужно для жизни. Пища растет на деревьях, в полях и лесах. Божьи щедроты даются человеку по праву рождения, но дьявол заставляет его желать большего. Соблазняет излишествами, сахаром, табаком, хмельным зельем, всем тем, что отвлекает нас от дел праведных, а, закончившись, заставляет содержимостью безумцев искать еще и еще. В делах ост объединенной компании он видел дьявольский промысел, стремление поработить людей, вынуждая их надевать на себя все новые и новые путы. Аренд ненавидел отца, но с годами пришел к выводу, что старый безумец в чем-то был прав. Крестьяне гнули спину в поле, потому что им платили жалкие гроши. Если они отказывались работать, их заставляли силой, а тех, кто пытался этому помешать, убивали, поскольку прогресс требовал жертв. Ван Хоттен был прав. Компания ни во что не ставила человека. Люди для нее были разменным товаром, дешевым и заменяемым. Ценность имела лишь то, что они добывали. «Знаешь что?» — заплетающимся языком проговорил Ванс Хоттон. — По правде говоря, я буду рад, когда старый Том утянет этот корабль на дно. Разве есть на борту хоть кто-то, кого стоит спасать? — До «Да такого не дойдет, — возразил Арант. И кто его остановит, ты? В голосе мастера негацианта послышалась жалость. Пипсов, ученый-медведь, возомнил, что у него в лапах поводок. Вот потеха. С сощурился и резко бросил. Я слыхал про тебя, про твое последнее дело, об Эдварде Койле и пропавшем алмазе. Арнт внутренне напрягся. Это было давно. Алмаз так и не нашли, поговаривают, что ты сам его и украл. Я прибыл в Лиль спустя три месяца после кражи. Сэмми еще через месяц. Алмаз украли задолго до этого. Койл хранил тысячи гульденов в сундуке под кроватью. фамильное состояние это сэмми потом узнал процедил Арен сквозь зубы я ошибся а что случилось с койлом не знаю запятнал его доброе имя и не знаешь хохотнул ванстон он сбежал до того как сэмми доказал его невиновность мы не знаем где он скрылся кто то прошел мимо арента судя по ароматическому шлейфу Капитан Кроуэлс. Боже мой, Рейньер! Капитан смерил Ван Схоттена презрительным взглядом. Что с тобой? Ты уже две недели ведешь себя как распоследний идиот. Ван Схоттен поднял на него умоляющий взгляд. В его глазах стояли слезы. Я его прервал звук торопливых шагов, дверь распахнулась, и в кают-компанию ворвался Исаак Ларм. Вернулся, проговорил он, запыхавшись. Восьмой фонарь вернулся.